Александр Ермаков. Заветное желание. Мальчик, какие сигареты? От Горшка два вершка. Тебе сколько лет? Продавщица сверху вниз посмотрела на крошеного покупателя в чёрной толстовке. Рост каратышки не превышал высоты прилавка. Ребёнок встал на цыпочки, убрал с лица капюшон и подарил бдительной служаинце культ Гермеса дежурную улыбку. Верочка, не признали, низким голосом спросил мальчик. Ой, простите, Спартак Иванович, не узнала, сконфуженно улыбнулась в ответ симпатичная продавщица. Вы же мой Питер Динклидж, мой любимчик. Вы мой Тирион. Бес полумуж. Каждую серию смотрю, не пропускаю, подавая знакомому лелепуту пачку сигарет и сдачу. Радостно сообщила молодая женщина. Неужели до сих пор игра престолов идёт? Какой же сезон. Восьмой, Спартак Иванович, восьмой, голубчик во наш. Вот бы ещё столько же, иронично поделился желанием старый знакомый. И не говорите, как доченька. Хорошо. Ой, если бы не вы, всплеснула руками продавщица. Даже не знаю, страшно подумать. Ну и чудненько. С наступающим, Верочка. И вас, Спартак Иванович, большого личного счастья вам в Новом году. Лилипут положил сигареты в карман и пружинистой походкой энергично засеменил к выходу из украшенного новогодними гирляндами магазина. Продавщице Верочке частому гостю магазина определённо нравилось, но По объективным причинам судьба не давала никаких шансов на развитие романтических отношений. Спартак Иванович, районный педиатр, открыл квартиру и включил в прихожей свет. Он замер и минуту постоял в тишине, прислушиваясь к знакомому звуку работающего холодильника. Затем хозяин прошёл в зал, покормил рыбок, плюхнулся в кресло и включил телевизор. На экране Замелькало предпраздничное веселье, но в душе лепитута вновь заскулила тоска от привычного одиночества. Спартак Иванович был отличным детским врачом и хорошо знал своё дело. Он безошибочно ставил диагнозы и умел найти подход ко всем, без исключения маленьким пациентам. Дети его не боялись, они признавали в низкорослом Айболите своего И спокойне доверие моментально испарялись, когда приветливый и шустрый коротышка врач в белом халатике просил показать язык. Спартак Иванович с любовью и трепетом относился к работе, она доставляла удовлетворение, ощущение причастности к жизненному процессу и чувство полезности. Вот только личная жизнь давала сбои. то захочет завести семью с лилипутом. Он давно смирился со своей ущербностью, а потому больше не проклинал родителей и гипофизарную аномалию. Он простил отца за то, что назвал сына именем знаменитого гладиатора. С годами пришло понимание, что это не выбор, а данность судьбы, что никто не виноват и что жизнь прекрасна. До Нового года оставалось 2 часа. Спартак Иванович с трудом заставил себя встать с кресла и перед работающим телевизором принялся накрывать праздничный ужин на одну персону. В углу середливо сверкала украшениями новогодняя ёлочка. Когда всё было готово, Спартак Иванович посмотрел на часы и неторопливо открыл шампанское до боя курантов. Оставалось 10 минут. Хозяин аккуратно налил в фужер шипучего напитка и поднёс к губам, но ответить вдову Кликуа не успел. Через тёмное стекло окна на него пристально смотрели круглые как пятаки стеклянные глаза филина. Спартак Иванович механически икнул и поставил фужер. Птица, ты как здесь? Откуда? Хозяин открыл балконную дверь и впустил несжиданного гостя. Филин важно прошёл в комнату и устроился на мягком пуфике рядом с праздничным столиком. Спартак Иванович машинально прищурил левый глаз и снял мерку с филина. Этот комплекс определять высоту предметов и сравнивать со своим ростом развился с раннего детства. Ночная птица была чуть ниже его. и казалось огромный. Недавно в городском парке на утренней пробежке врач видел похожего пернатого хищника. Такой же серый оперение и в белую крапинку, те же острые ушки, те же жёлтые глазки. Филин сидел на дереве и наблюдал, как низкорослый физкультурник бегает трусцой по асфальтовым дорожкам. "Заблудился? Составишь компанию?" улыбнувшись, спросил врач. Но Филин молчал и косился на блюдо с тушеной курапаткой. Хозяин смекнул, проголодался. Сейчас дам что-нибудь. Спартак Иванович быстро развернул перед Филином салфетку и поставил тарелку с едой. Извините, но мыши и хомяков не держим. Как говорится, чем богаты, тем и рады. Раздался последний бой курантов. Спартак Иванович встрепенулся и схватил фужер. Эх, не успел загадать заветное желание, и все из-за тебя! Врач повернулся и подарил Филину обидчивый взгляд. Но вместо птицы на пуфике стоял маленький человечек в наряде фокусника: черный цилиндр, смокинг, белая рубашка с на крахмалином воротничком. Идеально наглаженные брючки, красный плащ и тросточка заставили хозяина почесать макушку. Незнакомец, доедая курапатку, невнятно пробурчал: "В то сабфелание? Чего?" В недоумении переспросил врач. "Желание какое?" Проглотив остатки пищи, повторил вопрос фокусник. "Ты меня уберег от голодного обморга. Теперь я твой должник." "Ох уж эта городская урбанизация!" С пропитанием туга, то ли дело деревня, благодать. А вы кто, Спартак Иванович? Был хорошо воспитан и не стал ни знакомцу тыкать. Я маг и волшебник из сказочной страны. У нас к концу года накопилась небольшая кучка невыполненных желаний, профицит, так сказать. Вот гильдия и решила раздать их ущербным и несчастным людям. Я наблюдал за тобой. Изучил биографию, ты нам подходишь. Так что за желание? Говори, не тяни кота за хвост. У меня мало времени. А можно ещё мясного салатика немножко и рыбки красненькой? Спартак Иванович почувствовал себя больным на приёме у врача. Нужно было признаться в самом сокровенном, в чём-то сугубо личном и очень интимном. но без доверительной откровенности не поставить точный диагноз. В затянувшейся паузе требовалась честность. Не давал покоя шейной остеохондроз от постоянного смотрения снизу вверх и врач решился. Хочу семью, детей, сына баскетболиста, дочку звезду телекарна, жену красавицу. Хочу стать большим и стройным. Немноговата? Я готов выполнить одно желание. А у тебя здесь волшебник стал загибать миниатюрные пальчики. Целых 6. Давай так. Я сделаю тебя высоким, стройным и красивым, а дальше дело техники. Глядишь, там не за горами и семья, и жена, и сын-баскетболист. Фокусник невольно охотнул. Согласен? Спартака Ивановича охватило странное и незнакомое чувство волнения. Так, наверное, и чувствовал себя Юлий Цезарь, когда переходил Рубикон, а может быть, и Али-Баба, когда первый раз заходил в пещеру полную сокровищ. Нет, скорее Юрий Гагарин, когда впервые покорил космос, улетая в неизвестность. Я согласен. Решительно и твердо заявил Лелипут, дрожащей рукой налил полный фужер шампанского и за глотком выпил до дна. Волшебник одобрительно кивнул: "Молодец. Согласие клиента в нашем деле прежде всего. Без него я волшебство не волшебство, а так сплошное недоразумение с высокой погрешностью. И чтобы никаких сомнений, все у нас получится." Волшебник коснулся тросточкой головы клиента и тихо произнёс: "Абракадабра". В глазах Спартака Ивановича сверкнули разноцветные звёздочки, а в районе затылка разлилось приятное тепло. "Теперь главное не смотри в зеркало, это важно", волшебник показал указательный палец. "Проводишь меня и ложись спать. Утром посмотришь". А я ещё немного покружу во дворе, похахачу филинам, поухаю, приманю самочек под твою душу. Гость в смокинге загадочно подмигнул. Чувствую, оседлая самка в твоём вкусе находится где-то рядом. В любом случае, брачный ритуал состоится. Только на церемонии не сутулься и держи хвост пистолетом и зарубино носу. Элементы ухаживания обязательно должны быть двухсторонними это обоюдное раскланивание касание друг друга клювами церемониальное кормление и чтобы брачная активность не закончилась вместе с кладкой яиц ой извиняюсь это не то зарепортовался уже короче сам разберёшься ну вроде всё открывай дверь подожди вспохватился Спартак Иванович как же я буду жить в другом обличии Меня же никто на работе не узнает. Что я скажу коллегам? Куда делся прежний врач-коротышка? Мне же никто не поверит, а в полиции точно скажут, что я аферист и убийца, совершил преступление, чтобы присвоить квартиру районного педиатра. Меня в тюрьму посадят. Не дрейфь, спокойно и с улыбкой ответил волшебник. Всё схвачено. Когда примешь новый облик, программа твоей жизни полностью перезагрузится. Поменяется буквально всё. В памяти коллег и знакомых твой новый облик вытеснит старый, а что-то забудется. Главное, ты будешь помнить. В тебе изменится только внешняя оболочка. После праздников ты легко доберёшься до больницы и безошибочно найдёшь свой рабочий кабинет. Это и есть настоящее чудо. Когда перепрошивается целая вселенная, нихухрымухры. Не Я недавно вылечил дочку одной знакомой. Считай, что этого не было. Тебе приснилось, а также всем, кто был с этой историей связан. Врач распахнул балконную дверь. Волшебник превратился в филина и улетел в ночь. Спартак Иванович смахнул слезу благодарности и закурил. Ласкал слух Заунывный плач ночной птицы. Через 5 минут всё стихло. Счастливый лилипут закрыл балкон и пошёл спать.